Голова шестнадцатая Дверь библиотеки приоткрылась, и в щель просунулась всклокоченная голова Кью. «Можно войти?» — спросил он, отыскав взгляда модель. Она сидела на полу, держа на коленях толстый фолиант с тонкими пожелтевшими страницами. Ее окружили шаткие стопки книг, готовые опрокинуться от малейшего движения. Да, конечно. Она удивленно подняла взгляд. Что-то случилось? Кью проскользнул внутрь и остановился в центре комнаты. Внимательно изучив царящий здесь беспорядок, он хмыкнул и, заметив напротив Адель маленький и весьма неудобный с виду диванчик, направился к нему. Нет, все хорошо. Он опустился среди подушек. Просто мне показалось, что тебе не помешает помощь». Из всей пятерки учеников господина Бартоломью этот парень был самым милым и добродушным. Несмотря на то, что мир катился в тар-тарары, Кью часто улыбался и шутил, напоминая Адель лучик света, упорно пробивающийся сквозь бесконечный мрак. Ее буквально восхищало то, как он искрился жизнью. Если Исайя был мозгом команды, то Кью, вне всякого сомнения, был ее сердцем. «Ты прав», — согласилась она, заметив, как Кью вздохнул с облегчением. «Я ищу информацию о двенадцати ведьмах, но пока продвинулась не дальше пары десятков стишков и рассказов, большинство из которых слышала в детстве. В общем, ничего нового». Устроившись поудобнее, Кью вытянул ноги и, заложив руки за голову, произнес... «Почему ты не спросила у кого-то из нас? Я имею в виду, что рядом с тобой четыре ходячих библиотеки клуба адских джентльменов. Но ты сидишь здесь, пытаясь отыскать ответы там, где их, скорее всего, нет». «Четыре?» Рафаэль не слишком силен в этом. Кью пожал плечами. «Но это не значит, что он не попытается тебе помочь». Адели рассмеялась, не веря собственным ушам. Раф намного лучше, чем хочет казаться на самом деле. Кьюза улыбался в ответ. Довольно странно отзываться подобным образом о человеке, который по пятнадцать раз на день грозится убить тебя. Ты преувеличиваешь. Отнюдь, он тот еще гад. Но никогда не оставит человека в беде. Мне кажется, именно поэтому Джаспер взял его в свою команду. Хотя Фокс настаивал на более заурядных мотивах. «По его мнению, Рафаэль нужен нам исключительно с целью отпугивания пожирателей во время патрулирования. Не раз у нас случались крупные неприятности с демонами, и все только из-за того, что этот псих первым бросался на них. Исаия и Линкольн уже пытались совершенно случайно потерять его в тишине, но он всегда возвращался как в бумеранг». Адель, не удержавшись, расхохоталась. «Извини, я немного отошел от темы». Тем временем продолжал Кью. «Я лишь хотел сказать, что ты всегда можешь прийти к нам, если тебе нужна помощь». «Допустим, так и есть», — осторожно сказала Адель. «Только зачем вам помогать мне?» «Здесь все просто». Кью приподнялся и положил себе под голову несколько подушек. «Во-первых...» Ты наш везунчик Айзик Чайков, который стойко пережил все испытания тренировочного лагеря, будучи самым слабым рекрутом в истории. Во-вторых, ты первая леди за все время существования клуба, и мы будем последними идиотами, если проигнорируем этот факт. И в-третьих, ведь для этого и нужны друзья. Сколько Адель себя помнила, единственным ее другом был Яга, если не считать прежнего Луку, мальчика-призрака. Ее детство прошло в заботах о младшем брате, который повсюду ходил за ней, словно маленький гусенок. У нее не было времени для игры шалостей. В первую очередь Адель думала о том, как накормить Яга и как самой не умереть с голоду, поэтому научилась рассчитывать только на себя. «Так что именно ты ищешь?» Вопрос Кью вырвал ее из размышлений. «Хочу узнать, почему ведьмы почитают Луну? Почему не Солнце, Землю или другую планету? Почему они пришли ко мне?» «Возможно, ты им нужна. Ведьмы всегда отличались трепетной любовью к темному времени суток. Они предпочитали проводить все ритуалы после заката. Правда, они никогда не поклонялись Луне». По крайней мере, я не встречал такой информации. Луна, как высшее олицетворение магии, чаще всего фигурирует в сказках Атикира. Это он воспевал ее и называл своей сестрой. Но это сказки. Согласен. Но что если... Адель прикусила губу. Давай представим, что он действительно существовал. Думаешь, ведьмы могут быть как-то связаны с ним? Кью пожал плечами. «Возможно, если Тикера — не плод бурной фантазии жителей королевства, а реальный человек, то в свое время он был могущественным волшебником. С ведьмами его может связывать как родство, так и просто магическая сила. Почти во всех сказках Тикера — злой персонаж, у которого нет сердца. Буквально. Властный, жестокий и безжалостный». — Кого-то это мне напоминает, — хмыкнула Адель. — Ты права, сходство с инкарнатами определенно есть, — согласился Кью и продолжил. Чародейкам ни много не мало, лет так по сто пятьдесят. До того, как появилась тишина, и Малахия изгнал их в горы, сестры терроризировали маленькие деревни, рядом с которыми селились, истязая людей и убивая скот. Ведьмы заколдовывали местных, стирая все воспоминания о себе и своих деяниях. Поэтому ни Инквизитор, ни Малахе долгое время ничего о них не знали. Нескольким селянам повезло сохранить память. И только благодаря им открылась правда. Адель захлопнула книгу и отложила ее в сторону. «Наверное, обо всем остальном мне придется просить у самих сестер. Они наверняка солгут». «Я найду способ заставить их сказать правду». Она поднялась. Кьюни охотно оторвался от подушек. «Кстати, в Санкт-Или мы будем рядом, Адель. Не забывай об этом. Не представляю, как все обернется». «Подожди, она нахмурилась. О чем ты? Вы не едете в столицу? Туда отправятся только инкарнаты». Кьюни довольно покачал головой, словно услышал ужасную глупость. «И ты действительно решила, что мы останемся в стране, пока вы сражаетесь?» «Учитывая, что речь идет о войне между бессмертными, это самое разумное, что вы можете сделать. Когда мы уедем, вам лучше покинуть побережье и найти более безопасное укрытие». Адель даже думать не хотела о том, чтобы притащить адских джентльменов во дворец. «Это была идея Исаии?» «Он здесь ни при чем. Ты была рекрутом». И должна знать, что в клуб приходят люди, готовые рискнуть жизнью ради всеобщего блага. Каждую ночь мы выходили на патрулирование, зная, что можем не вернуться. Мы множество раз сталкивались с пожирателями, пытаясь изучить их и понять, как избавиться от этих тварей. И даже несмотря на то, что все наши попытки претерпевали неудачу, мы не сдавались. А теперь я повторю свой вопрос. «Ты действительно решила, что мы останемся в стороне?» Адель прежде не видела Кью таким серьезным. «Извини, я не хотела тебя обидеть». «Вот и отлично». На его лице расцвела привычная улыбка. «Но спасибо, что волнуешься о нас». Адель отвлеклась, услышав за дверью тяжелое дыхание демона тишины. Дождавшись, когда он уйдет, она на шаг приблизилась к Кью и прошептала... «Мне нужно кое-что рассказать вам о пожирателях, но сначала я хочу поговорить с Исайей». «Считай, ты меня заинтриговала». Кью подмигнул и, потирая руки в предвкушении, направился к выходу. «В последний раз я видел его в кабинете, который мы обустроили под гостиную. Не пойми превратно но никто из нас не желает торчать внизу в компании Луки или других инкарнатов». В северной части дома, которую нам отвели, не нашлось другой подходящей комнаты, поэтому пришлось импровизировать. С тех пор, как адские джентльмены поселились в поместье, Адель старалась на пушечный выстрел не приближаться к их спальням. Ей не хотелось, чтобы парни решили, будто она шпионит за ними, а других причин проводить время в их компании у нее не было. Поднявшись на второй этаж, Кью шагнул в арочный проход и скрылся в полутьме коридора. «У нас гости!» — сообщил он, войдя в ближайшую комнату. Адель последовала за ним. Адские джентльмены были заняты каждый своим делом. Линкольн с что-то чертили на большом коричневом листе бумаги. Фокс протирал тряпкой кинжал с длинным зазубренным лезвием, а Рафаэль изучал карты, лежащие перед ним на столе. «Гном, что снова привело тебя к нам?» — поинтересовался он. «Не можешь дотянуться до верхней полки на кухне?» «В мире Рафаэля это значит, что он рад тебя видеть». Фокс отложил оружие в сторону. «Как дела, Адель? Все хорошо?» «Да, спасибо». Она осмотрелась, вспоминая кабинет. Адель заглядывала сюда лишь раз, когда впервые изучала дом. И тогда, кроме письменного стола и пыльного ковра на полу, здесь ничего не было. Парни хорошенько постарались, чтобы сделать комнату уютной. Раф жестом указал на невысокий пуфик. — Гном, ты присаживайся, или тебя подсадить. — Очень остроумно, но заткнись уже. Кью рухнул в большое мягкое кресло, а затем обратился к отель. — Просто не обращай на него внимания. Раф возмущенно фыркнул. «Все время ты со своими...» «Прекратите!» — вмешался Исайя, оторвавшись от чертежей. «Оба!» Инкарнат Земли вопросительно взглянул на Адель. В скодном сером свете, льющемся сквозь окно, его небесно-голубые глаза казались почти синими. «Кью рассказал мне, что вы собираетесь сопровождать инкарнатов в санкт -Илию. Она обвела джентльменов взглядом. «Это очень рискованно». «Но, как я поняла, вы настаиваете. В общем, у меня есть план. Я не могу посвятить вас во все детали и не могу гарантировать благополучный исход. Но одной мне не справится так что...» «Это не сильно отличается от нашей привычной схемы работы», — усмехнулся Фокс. «Мы в деле». Рафаэль скрестил руки на груди. Он морщил лоб и хмурился, явно обдумывая слова одель и пытаясь отыскать положительные стороны в сотрудничестве с человеком, которого еще ни разу не назвал по имени. «Гном, и какая нам из этого польза?» — наконец спросил он. «Боишься, что сделаешь доброе дело, и твоя черная душа станет чуточку светлее?» Съехидничал Кью. «Не стоит волноваться, друг мой. В этом мире нет ничего, что могло бы обелить ее». «Я расскажу, почему за десять лет существования клуба вам так и не удалось поймать или убить ни одного пожирателя», — сказала Адель, раньше, чем Раф успел среагировать на колкость. «Устроит?» «Допустим». Раф кивнул. «Выкладывай». «Вы еще не все согласились». Адель повернулась к Исае. «Что скажешь?» «Я с тобой. Все мы». Она оперлась локтями на спинку кресла, в котором расселся Кью, и произнесла. Вы охотились на тварей тишины, используя методы поимки демонов. Но они не демоны. Лука очень удивился, узнав, что адские джентльмены считают его псов исщадиями ада. Вот почему ваши ловушки и оружие бессильны. Они предназначены не для тех существ. Если он не соврал, то пожиратели — это лишь тьма, и магия. «Проклятие!» — выдохнул Линкольн. 10 лет! 10 лет мы были уверены, что эти собаки — какая-то новая форма демонов, и никому не пришло в голову посмотреть на эту проблему с другой точки зрения. Мы не знали, кто стоит за тишиной, озадачился Кью, и для чего она вообще понадобилась». Адель затаила дыхание, мысленно моля о том, чтобы парни не начали расспрашивать на этот счет. И заволновалась она не зря. «А вот ты знаешь ответ на этот вопрос», — сказал Исайя, пристально изучая лицо Адель. «Он ведь создал ее не просто так». «Поговорим наедине?» Она раздраженно сжала кулаки. «Если Исайя может что-то понять, наблюдая за ней, то это не означает, что он должен сообщать об этом открыто». «Да», — коротко ответил он, — и, не сказав больше ни слова, покинул гостиную. Бормоча проклятие, Адель поспешила за ним. Исайя направился, должно быть, к своей спальне. Разговаривать в коридоре было неразумно. Их легко могли подслушать инкарнаты или пожиратели. Открыв дверь, Исайя посторонился и пропустил ее вперед. «Прошу». В комнате не было ничего, кроме кровати, прикроватного столика и комода с выдвижными ящиками. Похоже, всю остальную мебель исая отдал в кабинет. Это имело смысл, если все свободное время инкарнат земли проводил там, а здесь только спал. «Присаживайся». исая похлопал по покрывалу, а сам опустился на пол и прислонился спиной к изножию кровати. Проигнорировав предложение, Адель села напротив, возле стены. Вытянув ноги, она некоторое время молча рассматривала Исайю. в свою очередь не сводившего с нее глаз. Адели раньше замечала, что у него аристократическая внешность, но никогда не заостряла на этом внимание Правильные черты Исаи притягивали взгляд, а каштановые волосы, вихрами торчащие в разные стороны, придавали ему обаяние. «Прекрати это!» — наконец резко потребовала Адель. «Мне плевать, как много ты можешь узнать по моей мимике!» «Но будь добр, держи язык за зубами!» Уголки его губ дернулись в попытке скрыть улыбку. «Ты всегда так себя ведешь с тем, кто пытается тебе помочь?» «Это отдельный разговор, учитывая, что я до сих пор не понимаю твоих мотивов», — призналась она. Исайя тяжело вздохнул, явно не желая затрагивать эту тему. С ответом он медлил. Запрокинул голову к потолку и, кажется, погрузился в какие-то размышления. Прошло немало времени, прежде чем он произнес. «Ты что-то сделала с Инквизитором». «Откуда ты...» «Что бы ты ни думала, я отнюдь не идиот, Адель. Ты вправе не говорить о том, что случилось, и я никогда не посмею пренебречь этим. Но также я знаю, что ты не способна причинить вред другому человеку по собственной воле». «Лука вынудил тебя, и не покинь я поместье, у него ничего бы не получилось. Я не позволил бы Таеву обмануть тебя. Я говорил тебе это прежде, но повторюсь. Я чувствую тебя, твою ауру, энергетику. Адель, я физически ощущаю твою боль. Прости, мне не стоило оставлять тебя здесь одну». «Так это все из жалости?» Она горько рассмеялась. «Нет, я никогда тебя не жалел и не собираюсь». Исаев встретился с ней взглядом. «Знаешь почему? Ты не нуждаешься в этом. Более того, всей душой ненавидишь, когда кто-то относится к тебе с состраданием». Адель перестала улыбаться. «Думаешь, что хорошо меня изучил?» «Нет, просто в этом ты похожа на меня. Этого достаточно, чтобы кое-что понять». «Очень сомневаюсь». фыркнула Адель. «Но если дело не в жалости, тогда в чем?» «Вместе у нас больше шансов, это же очевидно». «Откуда такая уверенность? Ты даже не знаешь, что я собираюсь сделать?» Исаев выпрямился. «Но я тебе доверяю, как и ты мне», — сказал он. «Я понял это в тот день, когда ты отдала мне блокнот. Уверен, ты нашла бы способ спрятать его и без моей помощи, но решила иначе». «И потом, ты даже не попыталась остановить меня, когда я предложил пойти с тобой в САО. Разве это недоверие?» Каждое его слово было правдой. Исайя был тем мальчишкой, который много лет назад спас Адель от хулиганов. И, как оказалось, до сих пор считал себя ее защитником. Помнил ли он тот случай?» Знал ли, что шрам, тянущийся по ребру его ладони от кончика мизинца и почти до локтя, он получил, защищая Адель? «Во дворце Малахии спрятаны еще два томика», произнесла Адель, поднявшись. «Они мне нужны, и это одна из основных причин, почему я должна вернуться в столицу. Без них весь мой план не имеет смысла. Когда мы окажемся в Санкт-Илии, Твои парни должны незаметно ускользнуть и отправиться за этими блокнотами. В последний раз я видела их в башне, расположенной в саду под стеклянным куполом. Малахия считает их бесполезными, что мне только на руку. Я уверена, что они до сих пор там. Покажи парням блокнот, но проследи, чтобы вас никто не увидел. Обложки у всех трех томов идентичны, и их не составит труда отыскать среди других книг. «Хорошо, я понял». Исайя кивнул, а затем вдруг добавил. «Ты одинока, Адель, но ты не одна». Притворившись, что не услышала, Адель достала из кармана ключ и бросила его Исайе. «Это от двери в подвал», — сказала она. «Сама я туда спуститься не могу. Ты тоже, иначе инкарнаты почувствует это. Отправь Линкольна, пусть предупредит Соню о нашем плане». Лука оставит ее в доме, ведь на поле боя она бесполезна. Когда мы уедем, Соня должна снова стать человеком, увести из конюшни лошадь и последовать за нами. Другой возможности сбежать у нее не будет, поскольку мы вернемся на побережье. Только пусть она держится на расстоянии. Если пожиратели будут сопровождать наши экипажи, то быстро заметят ее. Спасибо. Исайя благодарно кивнул. Ключ... «Необходимо вернуть». Я стащила его у Инги, и если она заметит пропажу, заподозрит неладное. Подбросьте его на кухню, поближе к печке или креслу, в котором она обычно сидит. Что делать дальше, я расскажу, когда буду точно уверена, что Лука встретится с Малахией». С этими словами Адель направилась к выходу. Стоило вернуться в библиотеку. на случай, если инкарнат черной дыры заглянет туда, освободившись после совещания с Ирвингом и Арфаксадом. Так для чего он создал тишину?» Вопрос Исаии заставил ее остановиться на пороге. Поколебавшись несколько мгновений, она неохотно ответила. «Для того, чтобы защитить меня, обернуться она так и не решилась». первыми лучами солнца Лука вихрем ворвался в спальню Адель. Подлетев к кровати, он схватил ее за плечо и начал трясти. «Просыпайся, дорогая. Жаль тревожить тебя столь рано, но дело не терпит отлагательств». «Что?» — сонно заморгала Адель. «Все уже ждут нас внизу». Он провел ладонями по ее щеке. «Я поднял их еще час назад, но решил позволить тебе отдохнуть немного дольше». Сев на кровати, она потерла глаза и попыталась сфокусировать взгляд на инкарнате черной дыры. Он выглядел необычайно взволнованным. Адель никогда не видела его таким. Более того, даже не представляла, что он способен на столь бурные проявления чувств. «Что происходит?» «У нас гости. Сюда направляются инкарнаты Урана и Юпитера. Я почувствовал их приближение еще вчера». но решил не сообщать вам об этом. Одевайся, Адель, я буду в коридоре». С этими словами Лука быстро покинул спальню. Адель понадобилось несколько секунд, чтобы осмыслить услышанное. На побережье туманов приехали Илай и Шай с приглашением от Малахии. «Стоп!» Но король говорил, что пришлет Айку. «О нет!» Вспыльчивый и своенравный владыка Юпитера мог все испортить. Застонав, Она выскользнула из-под теплого одеяла, а вскоре, облачившись в черный костюм и накинув пальто, уже вышла к Луке. Ее растрепанные волосы сейчас, скорее всего, напоминали воронье гнездо. Но времени причесаться не было. Бесцеремонно схватив Адель за руку, Лука потянул ее в сторону лестницы. «Ты знаешь, зачем они здесь?» – поинтересовалась она, едва поспевая за Лукой. «У меня есть кое-какие мысли на этот счет. Все зависит от того, пришли они по собственному желанию или же их прислал Малахия. Признаюсь, первый вариант меня немного разочарует. В этом случае все будет слишком просто». Адель искренне надеялась, что ее голос звучит достаточно удивленно. «Но для чего королю отправлять к тебе инкарнатов?» «Это я и собираюсь узнать, дорогая». На первом этаже в холле их уже ждали все обитатели поместья, включая нескольких пожирателей, принявших облик волкообразных демонов. «Они остановились в нескольких десятках метров», — сообщил Арфаксат, открыв входную дверь. «Полагаю, к дому они ближе не подойдут». «Они на вражеской территории», — произнес Лука. «Для них это самое разумное решение, если, конечно, они не пришли, чтобы устроить бойню». «Тогда они зря теряют время». И, велев остальным не отставать, инкарнат черной дыры первым покинул здание. Морозный воздух мигом взбодрил Адель, отогнав остатки сна. Утро выдалось пасмурным и по-зимнему холодным. Чувствовалось, что скоро снова пойдет снег. Лука кивнул в сторону гостей, ждавших впереди. «Держись рядом со мной». «Зачем? Они не могут навредить мне», — напомнила «Она». «Да, но если попытаются, я их убью, и чем ближе ты будешь ко мне, тем быстрее и спокойнее все закончится». Шай был одет в длинный зеленый плащ, расшитый золотом, и совершенно не вписывался в мрачную атмосферу окружающей природы. Он напоминал изумруд среди гальки. Криво ухмыляясь, владыка Юпитера внимательно следил за приближением Луки — Элай же, облаченный в серое пальто, впился взглядом в Адель и смотрел на нее так, будто видел впервые. В какой-то мере так оно и было. «Какой позор!» — почти прошипел Шай. «Сатурн, Плутон и Земля! Какой позор предать звезду, что дала жизнь вашим планетам-покровителям!» «Меня не удивляет выбор второго поколения. Они всего лишь надоедливые дети, довольствующиеся малыми силами спутников. Но вы, планетарные инкарнаты, не имели права отрекаться от Малахии. Мы, кажется, что-то забыли». Адель вздрогнула, услышав мягкие голос Исаи. Она не заметила, как он подошел и встал рядом. «Ах да, спросить у вас разрешение». Если лука и удивился поведению Исаи, то никак этого не выказал. Он даже не взглянул в ту сторону, хотя Адель могла поклясться, что уголок его губ дернулся в улыбке. Все его внимание было приковано к незваным гостям. — И все ради чего? — Шай злобно прищурился. — Ради звезды, что намного, намного сильнее и могущественнее вашего унылого солнышка, — ответил инкарнат черной дыры. «Вам, кстати, тоже следует пересмотреть свои приоритеты». «Да я скорее умру, чем приму твою сторону», — выплюнул владыка Юпитера. «С этим проблем не возникнет». Лука пожал плечами. «С чем пожаловали?» Илай протянул конверт из плотной золотой бумаги. «Его Величество приглашает тебя и твоих сторонников в свой дворец». «И с какой целью?» — скучающе спросил Лука. «Выпить чаю с плюшками?» Инкарнат Урана покачал головой. «Обговорить условия соглашения?» «Никаких соглашений не будет». Адель видела, что вспыльчивый шай едва сдерживается, дабы не пустить в ход силу. Нахмурившись, он вышел немного вперед. «Ты даже не знаешь, о чем пойдет речь. Мне плевать». «Да как ты смеешь?» На кончиках пальцев инкарната Юпитера замерцали электрические разряды. Но тут же земля под его ногами начала проседать. — Не советую, — предупредил Исайя. — Нам неизвестны детали встречи, — вмешался Илай. — Малахе желает обсудить все лично с тобой, если ты, конечно, согласишься. Выражение лица инкарната черной дыры оставалось непроницаемым, поэтому трудно было понять, о чем он сейчас думает. — Хорошо, — сказал он. и, велев забрать конверт, снова обратился к посланникам Малахии. «Передайте, что в его же интересах предложить мне что-то стоящее. Терпеть не могу, когда меня понапрасну отвлекают от более важных дел». Недовольно ворча что-то себе под нос, Шай кивнул и вместе с Илаем поспешил удалиться. Наверное, кареты с гвардейцами ждали их у дороги, ведущей от побережья к поселку Ида. Инкарнаты не потащились бы сюда пешком, если только Малахия не приказал им передать послание без лишних свидетелей. Смотря им вслед, Лука опустил руку на талию Адель. «Ну что ж, дорогая», — сказал он, прижимая ее к себе, — «пришло время вернуть твоего брата».